Глава одиннадцатая. Вот такие вот у нас пироги, сказал я, валяясь в кресле и потягивая из кружки тепленькую бурду с медом. Гости напротив, разумеется, обходились просто теплой водичкой. От моего напитка они и помереть могут. Быстро вы из него информацию достали. Бывший глава гильдии авантюристов был предельно впечатлен. Сидя с другой стороны стола, он обдумывал информацию и так хмурился, что наблюдать за ползающими по его роже бровями со временем стало почти забавно. «Вражеская армия уже на нашей земле», — сказал я. «Как так вышло, что мы об этом узнали уже после того, как они вошли в наш город?» «Я недооценил торговцев из имперской гильдии», — честно сказал этот беловолосый. Похоже, двигаясь перед армией, они проделали очень большую работу. Да, кивнул я. Имперцы едят свой хлеб не зря. Немного подумав и повертев в руке прилетевшее сегодня утром послание, я положил его на стол и несколько раз постучал по этой бумаге указательным пальцем. Демоны. Ума не приложу. Почему они оказались в этих землях? Тут же покачал головой мой собеседник. Высадиться к нам на континент – огромный риск.、А、они еще и на имперскую армию тут же налетели. Можно сказать, что им не повезло, но… Он осторожно посмотрел на меня, заметив, что я крайне в них заинтересован, и не мог не спросить: «Демоны и вы, враг моего врага мой друг?» Улыбнулся я. Хотя люди, кажется, этих парней совсем не жалуют, да? Ну, тихо сказал тот, опустив голову. Они просто дикие звери, которые все решают силой. Дикие, свирепые. С ними невозможно разговаривать и уж тем более спорить. Люди считают их просто декорями. И нужно сказать, эти чувства у нас вполне взаимны. Для демонов все люди просто сброд, с которым они и разговаривают, считая чем-то невероятно оскорбительным. Ясно. Улыбнулся я. Забавно. И как интересно они себя чувствуют, зная, что прибыли сюда в поисках гоблинов. Даже не знаю. Совсем не весело улыбнулся тот, а затем выпустил очень долгий вздох. Пожалуйста, сказал он, полностью понимая, к чему все идет. Пожалуйста, не уничтожайте еще один город. Мы еще от прошлой войны не отправились. Если у нас снова будут два апостола сражаться, но теперь в самой столице, то наше королевство этого не перенесут. Да, протянул я. Знали бы раньше, могли бы им засаду по дороге устроить. А сейчас у нас не так уж много вариантов. Вновь подняв со стола сложный пополам листок бумаги, я снова его на этот стол опустил. Хотя кто знает, Атомон. Стоило подумать, что у нас еще есть время, как голос одного из гоблинов, стоящих на страже, привлек наше внимание. Кто-то пришел. Уточнил я, показав легкую улыбку. Человек пришел, крикнул гоблин. Я сказал тут встреча, а он сказал, что тоже хочет. Ну раз хочет, то пускай войдет. Кивнул я, расплываясь в улыбке немного сильнее. Интересно, что он скажет. Переглянувшись с моим собеседником, я быстро убрал со стола свернутую бумагу и спрятал себе под доспех, встречая взглядом вальяжно вошедшего в комнату мужичка. С немного нервным лицом, но все еще сохраняющим достоинство, гордо подняв в голову глава имперской торговой гильдии, вошел в зал для переговоров и тут же посмотрел на меня. «Прошу прощения», — сказал он. «Я знаю, что вы сейчас заняты, но ваши гоблины...» Разорили нашу повозку и испортили товар. Я надеюсь, что это не то, как вы ведете торговые дела. Иначе нам придется разорвать все соглашение. Сразу после приветствия он решил пойти в атаку. Разумеется, нет, ответил я смиренно, склонив голову. Я должен перед вами извиниться. Некоторые гоблины родились совсем недавно и никогда людей не видели. Демонерам обучены не так, чтобы очень. Они разорвали клетку с птицами, которые были очень дорогими, сказал торговец сквозь зубы. Вы ведь везли их как товар, верно? Улыбнулся и осверкнув глазами. Давайте сделаем вид, что вы продали всех этих птиц мне. Мы выкупим их подвойной цене от заявленной. Думаю, это решение должно всех устроить. Посмотрев на стиснувшего зубы торговца, я решил продолжить. Что же касается зачинщиков этого беспредела, то можете не волноваться, я их всех поймаю, непременно накажу. Голова торговой гильдии еще несколько секунд смотрел на меня, прожевывая собственные зубы, и спустя пару секунд утвердительно кивнул. Вы уж их накажите, сказал он. Такое отношение к имперским торговцам неприемлемо. Можете не сомневаться, улыбнулся я. а сам со всей силы стиснул кулаки от накатившей злости. «Еще как накажу! Всех птиц пожрали! Пирушку там устроили, а со мной так никто и не поделился, сволочи!» «Что-то еще?» — спросил я, вернув на лицо добродушную улыбку. «Ха-х-х-х-х-х» — тяжело выдохнул торговец, словно приняв очень тяжелое решение. «На самом деле...» Нас пригласили в город. Похоже, этот парень не придумало нового решения, кроме как подчиниться приказу этого его высочества. Я получил послание сегодня утром, вечал глава торговой гильдии. Так как я непосредственный подчиненный второго принца, я должен немедленно вернуться и поприветствовать его. Прошу прощения, но торговые переговоры придется оставить на потом. Выждав на этом моменте небольшую паузу, Толстяк посмотрел на второго человека в этой комнате, который до этого в нашем разговоре не участвовал. Я не могу указывать чиновникам этой страны, сказал он. Но не поприветствовать принца империи было бы слишком грубо. Разумеется, тут же ответил премьер-министр. Если такой важный гость прибыл к нам, то мы все обязаны немедленно Вернуться назад? Посмотрев на торговца с добродушной улыбкой, он скосил взгляд и посмотрел прямо на меня. Верно. Ну. Словно все еще сопротивляясь, торговец тоже посмотрел на меня и буквально через силу едва заметно кивнул. Да, сказал он. Мы все должны немедленно вернуться, разумеется.